Глава 32 Последующие три дня пролетели незаметно. В замке было необычно тихо. Прислуга жалась к стенам, повара готовили непривычно вкусно. Даже воины под окнами нашей комнаты, казалось, тише лязгают мечами во время тренировок. Объяснение всем этим странностям поведения окружающих было одно. Мой супруг. Кайл почти не разговаривал со мной. Ходил злой и срывался на каждый пустяковый проступок подчиненных. Даже ночью я чувствовала, как он напряжен. Его выдавало все. Резкие движения, сухие короткие фразы. Кроме того, он постоянно касался меня и пытался обнять. Порой просто сидел у моего кресла и держал за руку. Он боялся. Наверное, даже больше меня. Его брат Сай вел себя куда спокойнее. Светловолосый вард несколько раз в день лечил меня, отдавая свой свет. Он делал это охотно. Да и Лестра не скупилась на свой дар, но хватало мне этого, увы, ненадолго. Тьма, что сгущалась над той искоркой жизни, что зарождалась во мне, поглощала энергию жизни. И с каждым днем ее голод становился сильнее, а моих сил оставалось все меньше. Выглядывая в окно, наблюдала, как собирают отряд. Идти в туман на поиски Хашаси никто не передумал, наоборот, братья Бессон явно спешили. Подслушав накануне очередной разговор, мы с девочками узнали, что Риган и Маяла останутся в замке. Кайл мягко передавал правление княжества в руки Онгера. Моя мачеха отходила от родов и постепенно вникала в дела замка. Было решено нанять ей учителей и обучить тому, что она уже давно должна была знать, как нежна. Я начинала понимать, что скоро уеду отсюда. В голове роилась куча вопросов. Я не представляла себе жизни в другом доме, где-то на севере, в окружении чужого народа. Амела, тебе пора одеваться». Голос Алиша вывел меня из задумчивости. Развернув коляску, я внимательно всмотрелась в его, не по возрасту, серьезное лицо. «Ты все еще не чувствуешь ее?» – шепнула я вопрос. «Нет», – прямо ответил Безлейкий, поняв, о чем я спрашиваю. «Врать я не буду». «У детей нет души. Разве так бывает?» Я не знала, как реагировать на его слова. До конца отказывалась верить в то, что услышала пару ночей назад. «Тебе лучше не думать об этом», — зажато произнес он. «Как я могу не думать? С моим ребенком что-то не так, Алиш!» Безлики только стиснул челюсть. Этот разговор был ему неприятен. «Амела, ты ведь сильная женщина. Я знаю, что это так». Гер мне голову снесет, если я объясню тебе, что это значит. Но врать мне еще хуже. Я не знаю, откуда эта связь, но я ощущаю тебя как родного человека, даже не чувствуя дитя. Я открыла была рот, чтобы сознаться в том, что подслушала их разговор, но он меня остановил. Амела, только без истерик. По всей видимости, та тьма, что в тебе, поглотила ребенка. Он пост. Я не хотела этого слышать. Я не верю. Зарывшись пальцами волосы, покачала головой. Срок ведь такой ничтожный. Жизнь, она либо есть, либо ее нет. И неважно, это сгусток плоти или сформировавшийся человек. В твоей утробе развивается умерствие. Ребенок без души. Если сейчас ее нет, то уже и не будет. Закрыв лицо ладонями, Я попыталась осознать произнесенные им слова. Возможно, будь это первый ребенок, что пытался выжить под моим сердцем, я бы сорвалась в глухую истерику, но потерь было так много, что я просто прикусила губу и тяжело выдохнула. Но не верила. Не могла, и все тут. «Если хашаси излечат меня?» «Души нет», — повторил Алиш. «Мне очень жаль, но следующий ребенок...» «Следующий уже не будет ей!» Отчего-то я все-таки была уверена, что внутри меня зреет и девочка, и при мысли, что ее уже нет, мне становилось невыносимо больно. «Мы все что-то теряем», — шепнул друг. «Нужно просто стиснуть зубы и пережить». «Ты по себе судишь?» Я заглянула в его странные, но уже такие привычные глаза. «Да, Амела, мне нравится в тебе этот стержень». «На вид хрупкая женщина, а как присмотришься?» Он умолк и улыбнулся. «Надеюсь, это комплимент?» Сквозь подступившие слезы улыбнулась я. «Это восхищение», — ровно произнес он. «А теперь одевайся. Твоя няня занята ребенком Ригана. Никого другого к тебе не подпустит, Гер. Так что, Вартеса, ваша прислуга на сегодня, я». С этими словами Алиш без залез в мой шкаф и вытащил оттуда простую, но плотную одежду. «Вот, пожалуй, это и плащ». Он положил одежду на кровать. «У тебя пару минут. Если что, зови, я помогу». «Вот уж не нужно». Хмыкнув, Алиш вышел. С улицы доносился шум. Я же пыталась выбраться из платья. Дверь тихонько скрипнула, и кто-то помог мне сдернуть запутавшуюся одежду с головы. «Мы поможем». Передо мной обнаружились Лестра и Амбер. Девочки максимально быстро нарядили меня и положили на ноги сложенный плащ. «Все уже на улице, ждут только нас», негромко сообщила Лестра. «Страшно», призналась я. «Мы все будем рядом», Лестра положила свою ладонь на мою. «Я буду следить, чтобы все с тобой было хорошо. И я, и этот хмурый Алиш, маги жизни. Мы отгоним от тебя смерть». «Я обещаю». «Спасибо». «Эта девушка с каждым днем нравилась мне все больше и больше». Алиш вынес меня на улицу. Следом за нами поспевали сестренки. Кайла нигде не было видно. Сай грубо отдавал приказы. Завидя нас, он ухватил Эмбер и ловко усадил ее в седло своего жеребца. Лестра же, не дожидаясь приглашения, оседлала собственную лошадку. Она казалась девушкой очень самостоятельной и смелой». Даже зависть какая-то проснулась. Мне такой никогда не стать. Знакомое ржание отвлекло меня от самоедства. Обернувшись, я увидела, что к нам скачет Кайл. Остановив своего красавца-жеребца, он забрал меня из рукалиша и посадил перед собой. Подскочившие к нам воины закрепили на моих ногах ремни, пристегивая к седлу. «Это просто предосторожность», — шепнул муж. «Я слегка усовершенствовал седло. Теперь...» «Ты везде сможешь ездить со мной». Я кивнула, хотя у меня не было такой уверенности. Вскоре наш отряд неспешно двинулся в сторону тумана. Прижавшись к мужу, я любовалась пейзажем. Вроде и не на прогулку собрались, но для меня все это было словно в новинку. «Все хорошо», – тихо шепнул Кайл. «Да», – я кивнула. «Врешь». Герр коснулся губами моих волос. «Говори, что не так». «Не могу», — честно призналась я. «Подставлю того, кого считаю другом». «Алеш, лишь... что он сделал или сказал?» «Я не могу его подставить». Покачав головой, я отвернулась. Договори «Да уже!» — раздраженно проворчал муж. «Этот парень у меня на самом лучшем счету. Он же прямолинейен, как доска». Я замялась. Мне нужна была поддержка, и дать мне ее мог только супруг. Он сказал что если у нашего ребенка нет души, то ее уже и не будет. «Я же просил его молчать», прорычал муж. «Ну что за пацан упрямый?» «Не сердись на него, он правильно сделал, я...» Запнувшись, невольно положила руку на плоский живот. «Я должна свыкнуться с этой мыслью». «Я не хотел, чтобы ты... Чтобы я знала...» Перебила я его. «Кайл, лучше так...» Чем бы я девять месяцев готовилась к рождению малышки, шила ей одежку, наряжала люльку, а потом не услышала бы ее первого крика. Я очень хочу, чтобы эта девочка жила. Я не представляю, как бы пережила такой удар. Я и сейчас не знаю, как с этим справиться. Объятия Кайла стали крепкими, как тиски. Я хотел, чтобы ты узнала чуточку позже, чтобы радость от исцеления немного перекрыла эту боль. «Нет, Алиш все сделал правильно». Уткнувшись в плечо мужа, я смолкла, не желая продолжать разговор. Все это было тяжело для меня. Мы вошли в туман. Я с трудом вспоминала эту дорогу. Когда-то это был популярный тракт, он соединял наши земли с западным княжеством. Здесь всегда было оживленно: Обозы, одиночные телеги и даже группы пеших странников – Но постепенно дорогу захватилась сизая -за дымка, пропитанная смертью, и ездить по ней стало опасно. Именно здесь много лет назад разбилась наше Ландо, и остались лежать тела моих близких. Никто не решился идти за ними, мы были последними жертвами этой дороги. Невольно я ухватилась за руку Кайла, он предпочел не заметить моего волнения и не тревожить старые душевные раны, только сильнее приобнял, скрывая от везде сущих молочных щупалец тумана. Дорога петляла и уводила нас далеко вперед. Я с трудом узнавала окрестности. Раньше тумана здесь не было. Вот он, большой дуб, под которым мы иногда устраивали пикники. За этим раскидистым деревом была небольшая полянка. На ней густо росла земляника. Я провожала это место пристальным взглядом. Мне казалось, что я вижу тени прошлого, образы родных. Но дорога увела нас дальше. «Это что?» Услышав тихий голос мужа, подняла взгляд и уставилась на руины, к которым мы неспешно подъезжали. «Стоять!» Скомандовал варцай, ехавший впереди. «Что это за ерунда, стужи меня раздери!» «Меньшой!» Услышав, как назвали моего супруга, я невольно улыбнулась. Непривычно как-то. Не вязалось это прозвище с моим грозным мужем. Кайл стегнул коня и направил его к брату. «Что тебя смущает?» – прямо спросил он. «А тебя ничего не тревожит?» – ответил вопросом на вопрос целитель. Но понять, что к чему, я не успела. Дверь покосившегося прогнившего дома отворилась, и показалась женщина. «Мертвячка!» – шепнула позади нас Лестра. «Что она делает?» Женщина, словно не замечая рядом со своим домом целый отряд северян, спокойно прошлась на огород и принялась собирать лохмотья, что висели на бельевой веревке. Снимая тряпку за тряпкой, она накидывала вещи на руку. Сглотнув, я сжала ладонь мужа. Черты лица этого умертвия были мне смутно знакомым. Но кто она, увы, вспомнить не могла. Дом... Я всматривалась в покосившиеся стены, представляя, как они могли выглядеть десять лет назад. Но опять только лишь покачала головой. Чей это дом на дороге тоже сказать не могла. Я дотошно рылась в своей памяти, поднимая на поверхность все события, что могли быть связаны с хижиной у дороги. «Возница», — шепнула я, дергая супруга за рукав легкого кафтана. «Здесь жил возница» что погиб с нами вместе в Ландо. Немного путанно пояснила я. «Ты не погибла», — быстро исправил меня Кайл. «Да», — я передернула плечами. Я оговорилась. «Не надо так оговариваться, сокровище мое». Кайл внимательно наблюдал за действиями женщины. Она украдкой бросала на нас взгляд, но продолжала делать вид, что перед ней морок. «Его тело нашли», — вмешался в наш разговор Сай. «Нет», — немного неуверенно пробормотала я. «Тела никто не забрал, только меня нашли». «А возницу ты видела мертвым?» — продолжил свой распрос целитель. «Нет», — увереннее произнесла я, словно услышав мои слова, дверь отворили, и вышел мужчина. Я узнала его мгновенно. Время не тронуло его черты лица. Мужчина не постарел и не изменился, да и следов разложения не наблюдалось. Но живым быть он не мог, просто не мог. «Это он?» – догадался Кайл. «Да, но это невозможно. Я не понимаю», – шептала я одними губами. «Я что-то тоже?» – пробурчала Эмбер. Улыбнувшись мужу, мертвая женщина передала ему белье. Развернувшись, мужчина снова вошел в дом. Оттуда послышались детские голоса. «Что будем делать?» Негромко поинтересовался Сай. Похоже, они даже не понимают, что мертвы. «Почему? Они на нас не реагируют?» Задала и меня интересующий вопрос Лестра. «Да кто их знает?» Негромко пробормотал Кайл. «Сай, разберешься?» Кивнув, целитель спешился и прошелся вперед. Вошел во внутренний дворик и остановился. «Он же не пойдет в дом?» взволнованно шепнула Эмбер. «Сай знает, что делает», — ровно произнес Кайл. Тяжело вздохнув, я внимательно следила за целителем. Варта неспешно прошелся вокруг дома, заглянул в окна и остановился напротив двери. Его облик стремительно менялся. Он обращался в туман. Белоснежная дымка медленно поползла по земле в сторону дверей. «Успокойся, Мэлла. Это всего лишь пара мертвяков», — шепнул Кайл. «Только сейчас я поняла» что крепко сжимая его запястье. «Это не просто мертвяки», — взволнованно уточнила я. «Этот мужчина умер вместе с моей мамой и сестрой». В доме послышался какой-то шум, и на улице показались два мальчика. Мне приглядываться не нужно было, чтобы понять, малыши пусты. Жизни в них не было. В отличие от родителей, они скалились на нас и вели себя вполне обычно для мертвей. «Кайл», — шепнула я. Все нормально. В дверях появился Сай, а вслед за ним и возница. Он неуверенно глянул на нас и, заметьте, меня поклонился. «Приветствую вас, княжна Охрил», — смущенно пробормотал он. «Сай!» Кайл поддался вперед, не скрывая любопытства. «Мертвы», — просто ответил целитель. Но души при них. «О, как, интересно получается», — хмыкнул муж. «Объяснись, мужик», — возница мялся. «Если хочешь, чтобы мы убрались отсюда, тебе лучше начать говорить», — пригрозил стоящий рядом сай. Возница снова бросил на меня затравленный взгляд. «Да говори уже!» — не выдержала я. «Что случилось на этой дороге десять лет назад?» «Простите меня, княжна», — тихо пролепетал он. «Я трус. Я до конца не понимал, что творю». Только потом все осознал. «Простите меня во имя Танука. Простите». «Танука?» — повторила я. «Фанатики. Все любопытнее», — Прошипел Кайл. «Лучше тебе развязать язык, мужик». «Не гневайтесь на нас», — подошедшая со спины женщина обняла супруга и смело взглянула мне в лицо. «Не виноват мой муж перед вами. Десять лет назад...» К нам явился человек князя, тот, что представлен был охраной к его жене и дочерям. Я кивнула, помнила, что был такой мужчина, правда, имя его из памяти стерлось. Он приказал мужу на обратном пути с ярмарки свернуть на старый тракт и ехать медленно. Ничего не объяснял, но пригрозил, что если муж ослушается, то поплатится. Я беременна была, уже срок поздний. Мы испугались, княжна». «Мы просто струсили!» Она замолчала, прижимаясь к супругу. За ее спиной скалились крохотные мальчуганы с ямочками на щечках. «Дальше!» — рявкнул Кайл. «Что произошло по дороге в замок?» «Я сделал так, как сказали, князь!» — пробормотал возница. «Гер!» — исправил его сай. «Гер!» — поспешно повторил мужчина. Где-то на полпути лошади словно с ума сошли. Ландо понесло. Я пытался их остановить, но... Возница тяжело вздохнул. Мы перевернулись. Я помню, как кубарем полетел по земле и ударился об дерево. Я слышал, как кричала одна из девушек. «Простите меня, княжна, но я и пошевелиться не мог». «Дальше!» — рявкнул мой северянин. «А дальше...» «Я просто умер». Отвернувшись, я уткнулась лицом в плечо мужа. Какое-то время над дорогой висела гнетущая тишина. «Муж вернулся домой, сам не свой», — наконец шепнула женщина. «Я так и не поняла, что не живой он. Очнулась поутру уже мертвый. Детки во мне сопротивлялись какое-то время, но живыми родить я их так и не смогла». Женщина нежно пригладила малыша которому должно быть уже десять лет, но передо мной стояли годовалые карапузы. «Они почти не растут», — шепнула несчастная мать. «Но я не могу их оставить и уйти. Они мои дети. Не трогайте нас, пожалуйста. Мы зло никому не делаем». «Почему вы такие?» Эмбер даже не скрывала своего любопытства. «Наши души никуда не ушли», — неохотно ответил мужчина. Мы из последователей Танука. Да, фанатики, как вы нас и назвали. Но каждый ведь волен верить в того Бога, что ему ближе. Мы из семей, что всегда жили на границе с туманом. Там ближе Танука никого нет. По традиции наши души с рождения привязываются к телу. Ритуал такой. Ритуал. Зацепился за последнюю фразу Сай и невольно глянул на свою жену. — Печать смерти, господин, — пояснил возница. Я и душу княжны тогда к телу привязал. Темный вид от рождения. Все надеялся, что помощь подоспеет, а явился только Страш Тумана. — Что ты сделал? — рявкнул Кайл.